Глава третья. Андре на следующий день пришла чуть раньше, чем было договорено, но я ожидал такого расклада и успел приодеться, чтобы не предстать снова перед адвокатессой в том же неподобающем виде, в котором девушка видела меня накануне. Какой-никакой, но статус все же обязывает выглядеть привычно, даже перед такими своеобразными подчиненными. Она постоянно хмурилась и выглядела не слишком довольной жизнью. Того сумасшедшего огня в ее глазах уже не было, что наводило на размышления, а вдруг она уже успела потерять интерес к работе на меня. «В чем дело?» – спросил я ее, отрываясь от увлекательнейшего отчета по шахте, присланного мне Боничем и составленного его главным инженером-геологом, или, как называется, тот специалист, который в недрах земли копается. Отчет был написан сухим канцелярским языком, и я понял из него, дай бог, треть. И то это были отдельные слова. Ну, как говорится, «Гугл в помощь», местная версия которой также могла помочь в некоторых аспектах сбора информации. «Я ничего не могу выяснить про тот дом». Андре задумалась. Затем, стряхнув волосами, посмотрела на меня. «Но это не значит, что я не докопаюсь до истины. В связи с чем прошу командировать меня в Одессу. Полагаю, на месте разобраться будет гораздо проще». «Без вопросов. Но только после того, как вы выполните другие мои поручения». Я даже хмыкнул. «Ничего себе, она заинтересовалась. А я переживал, что она увольняться пришла. Тут же, скорее, полная сосредоточенность и неумение проигрывать». А это? Андрей махнул рукой, словно речь шла о чем-то невероятно скучном. Я как раз хочу предоставить отчет. Затем мы съездим на территорию ваших основных предприятий, и я кое-что подправлю, учитывая осмотры на местности. И можно регистрировать положение столичного отделения имперской юстиции. Простите, что? Я еще не отошел от высокохудожественного отчета, поэтому не совсем понимал, что именно она имеет в виду. «Вы просили меня вчера, Виталий Владимирович, рассмотреть целесообразность дальнейшего содержания магу -теха и представление информации по расстановке сил на сегодняшний момент в Российской империи. Терпеливо вы, — пояснил Андре, — с какого именно вопроса вы хотите начать?» «Хм. Я прекрасно помню, что именно поручил ей вчера. И если с положением дела на политической, да и не только политической арене, адвокату Ульма Сабонича должна была быть знакома, то вот собрать всю необходимую информацию по магу Теху за неполные сутки лично мне казалось совершенно нереальным. Давайте обсудим прежде всего расстановку сил. Отлично. Андре встала и, вытащив из своего кейса свернутый лист бумаги, который в раскрытом виде занял почти весь стол, склонилась над ним, принуждая меня сделать то же самое. На этот раз ее пиджак, подчеркивающий все достоинства шикарной фигуры, был украшен массивными металлическими пуговицами в виде какого-то экзотического цветка. Эти чертовы пуговицы притягивали взгляд и не позволяли сосредоточиться на деле. А дело-то было очень даже серьезное. Смотрите, Виталий Владимирович, это схема мест, занимаемых главами кланов в Совете, согласно их положению на текущий момент. Разумеется, положение постоянно меняется, поэтому мы будем использовать вот это, чтобы вы смогли совсем разобраться и учитывать данную схему в своих дальнейших действиях. И она снова нырнула в кейс, И вытащила небольшие пластиковые квадратики, на которых я с удивлением увидел фамилии. Здесь все зарегистрированы на этот день кланы. Не все из них входят в совет, только сотни. Поэтому большинство вам при ежедневной работе может не понадобиться. Но убирать их далеко нельзя, потому что случится может все что угодно. Например, исчезновение клана естественным путем когда они остается ни единого наследника мужского пола или уничтожение, которое можно смело приравнивать к первому варианту. На самом деле причин много. Она улыбнулась краешками губ, я же мрачно рассматривал эту модель, которую действительно нужно было куда-то приспособить, чтобы она всегда была на виду. А как именно определяется положение клана? Я взял карточку из более многочисленной, чем та, которую Андрей держал в руке с топкой, и прочитал: Кузьмин. Они не входят в совет? Нет, и никогда не входили. андрей покачало головой. Что касается первого вопроса, то тут все гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. На самом деле с первичную оценку идет стоимость акций каждого клана на бирже, и поверьте, первое, что делают главы абсолютно всех кланов, когда просыпаются утром, проверяют, как закрылись торги накануне. Она на несколько мгновений выпрямилась, затем снова склонилась над схемой. Итак, совет кланов. Как это сложилось испокон веков, заседание совета проходит вот в этой комнате. Она указала на схему. Зал разбит на ряды, которые расширяются по кругу от центра к вершине. Вот здесь, в центре, должен располагаться император. И она поставила табличку без имени в центр схемы. Я пригляделся. Места были расположены по кругу, и в каждом круге было количество мест кратные пяти. Кворум при принятии того или иного законопроекта набирается при заполнении зала наполовину. При этом, заметьте, даже если вы придете на заседание совета, а зал будет наполовину пуст, то вы все равно должны будете занять место согласно вашему положению в совете, несмотря на наличие других свободных мест. Чтобы не возникла путаницы, схема в виде голограммы располагается под потолком зала совещаний. Туда же передается сигнал о том, как именно проголосовал тот или иной клан. Места начинают нумероваться вот от этого, и она поставила точку напротив одного из мест в первом круге. Император сидит к этому месту лицом. Отсюда и пошла нумерация. Где располагаются Савельевы? Я напряженно смотрел на карту схему. Теперь меня не могли отвлечь от этого воистине увлекательнейшего зрелища даже массивные пуговицы на манжетах пиджака Андре. Вот здесь. И она поместила табличку с моим именем на третьем круге от конца чуть в стороне от светлого лика императора, который я лицезрел бы при условии, что император у нас все же появился. На сегодняшний день Савельевы занимают 64-е место в положении клана на территории империи. А остальные? Я жадно рассматривал первые круги самых влиятельных кланов. Интересно, я смогу когда-нибудь занять место ближе, чем в четвертом круге? Вот. И Андре протянуло мне еще один лист, раскрыв который, и обнаружил сводку вчерашнего закрытия торгов. Давайте разберемся вместе. Вам с завтрашнего дня нужно будет делать это самостоятельно, в ежедневном режиме. Как оказалось, мало было знать фамилии всей сотни значимых кланов. Нужно было знать еще и названия предприятий, которые считаются кланообразующими и показатели которых не зависят от того, чем именно они занимаются. То есть, к примеру, стоимость на адамантины в среднем по рынку колебалась где-то в районе 10-12 рублей за акцию добывающего предприятия, но акции шахты Савельевых продавались по 16 рублей за акцию. И тут меня прошит пот. До меня только сейчас дошло, почему мама так смущалась и так неуверенно говорила о продаже шахты. Почему она так долго колебалась перед тем, как прийти к тому, чтобы избавиться от предприятия, которое приносит только убытки? Потому что сделать его профицитным у нас не было возможности. Если бы шахта была продана, я вылетел бы из совета со скоростью пробки от шампанского, потому что вы лишились бы клана образующего предприятия. О, черт! Я украдкой вытер внезапно выступивший на лбу пот. Она думала, что я знаю об этом нюансе и согласен с тем, что мы в итоге станем чьим-то вассальным кланом, то есть лишимся малейшей возможности приподняться. Нет, всегда было полно тех, кого такое положение дел вполне устраивало, вот только ко мне это утверждение не относилось. Эльза права. Нужно поспешить со свадьбы, потому что мое положение возможного зятя боннич еще слишком нестабильное. Другое дело, если я буду полноценным зятем. Так, Сава, отстаивайте рефлексию. Тебе нужно сосредоточиться на задаче. Хорошо, что Андрей все же мне помогала в плане того, что подсказывала, какая корпорация или предприятие кому принадлежит. А еще более здорово, что ее знания в этом вопросе отличались феноменальностью и глобальностью. Иначе я бы сам просидел тут до весны, выискивая все эти данные о том или ином производстве или корпоративной структуре. Когда же мы наконец закончили, то я с некоторым удивлением обнаружил, что первые позиции уверенно держит клан «Южанина». За ним идут Макаровы, потом Бойнич, следом за которым Клыков. А вот Лосев замыкает первую пятерку, да и то вот-вот вылетит из нее, потому что курс его акции за последние недели упал на невообразимое количество пунктов и продолжал падать». С чем это связано, нужно будет разобраться, причем достаточно быстро, а то, судя по всему, мои брокеры просиживают просто так штаны, если не досужились ни разу сообщить о таких вот потрясениях на бирже. Расслабились, понимаешь, на драмовом укропе, гады. Но ничего, как только закончу с Андре, сразу же навещу их, напоминая про прямые обязанности. Хлыст, что ли, в каком-нибудь интересном магазине прикупить в качестве аргумента? Вернувшись в реальность, в которой я рассматривал карту и не мог не отметить, что Алдышевы вообще вылетели из первой десятки и замыкали второй круг. Но тут и так все понятно. Пока они будут продолжать грызться между собой, так и будут лететь вниз со скоростью сбитого самолета. Олег Любушкин расположился на пятом круге, зато все остальные члены нашего студенческого кружка глав кланов занимали позиции в том же, что и я в шестом ряду. Как интересно... Ведь я, получается, считал немного неправильно, опираясь на финансовое положение и военный потенциал клана. Вот уж точно, век живи, столько же учись. Как проходят собрания, а Точнее, кто их созывает и каким образом? Этот вопрос возник сам. Потому что сомневаюсь, что за то время, когда я стал во главе собственного клана, совет не собирался ни разу. Лица из первой двадцатки информируются лично о времени проведения. Остальным приходит уведомление на указанный адрес, в электронном или бумажном виде. Как удобно к главе. Кстати, этот факт был несколько упущен вашими юристами, когда сменился глава вашего клана. Поэтому я немного подправила информацию, которая была у секретариата совета, добавив ваши адреса. Все дело в том, что женщина, даже если она является регентом клана, не может принимать участие в совете. Увы, но таковы правила поэтому ты секретарь совета и допустил подобную оплошность. Благодарю, Андре. Я покачал головой, осматривая карту. И ведь никто не сообщил мне о некоторых несостыковках. Ни секретарь этот, Козлина, ни Бойнич, который вроде бы должен быть заинтересован. Правильно. Зачем заморачиваться на 64-м месте, когда с долей вероятности процентов под 60 этот клан на следующий день может вообще перестать существовать? Именно для этого я здесь, не так ли? Я ей ничего не ответил на этот риторический вопрос, больше раздумывая, как прикрепить всю эту красоту к стене. Ну, тут на помощь мне пришли самый обыкновенный молоток и не менее обыкновенные гвозди. Привив схему, я обнаружил, что таблички как бы примагничиваются к ней. Это было вполне удобно, и снова расположив теперь уже самостоятельно кланы на их местах, Я сложил все остальные таблички в специальную коробку, которую тоже приколотил к стене. После этого повернулся к Андрею и спросил: Что теперь? Я не отказалась бы от кофе. Андрей вернулся к столу и сел в свое кресло, начав перебирать очередные бумаги. Очень разумная мысль. Я щелкнул пальцами. Я вообще очень разумная девушка, машинально ответил Андрей, углубляясь в чтение бумаг. Пойду отдам распоряжение. Она кивнула. «Вот же стерва. Идет себя так, словно это я на нее работаю, а не она на меня». Дениса я вызвал прямо из коридора и приказал притащить кофе, печенье и чего-нибудь в том же духе. Не сделал я этого в кабинете по одной простой причине, чтобы Андрей не видела, как я припираюсь к собственным дворецким. Когда я уже развернулся, чтобы вернуться в кабинет, то услышал за спиной тихий голос. Сава, ты сегодня планируешь куда-то уйти?» Я развернулся к Эльзе и мрачно принялся разглядывать ее равнодушное лицо. Вырвавшись про себя, я решительно подошел к девушке. «Эл, как давно ты знаешь Любушкина?» — резко спросил я. «Может быть, слишком резко?» «Мы учились вместе». Она пожала плечами. «В шестнадцать лет я даже пробовала с ним встречаться, но у нас ничего не вышло. А что?» ну да так, ничего. Я размышлял, как мне ее встряхнуть». Но ничего придумать так и не сумел. И тогда я внезапно даже для самого себя выпалил. Я собираюсь в промзону, посмотреть, как идет ремонт, обустройство и все такое. Если хочешь, то можешь поехать со мной. Mm... Она на мгновение задумалась. Почему-то мне показалось, что Эльза не хочет никуда ехать. Что она вообще не хочет вылезать из той раковины, куда забралась, зализывая раны. Вот только это была не Эльза. Не та Эльза, которую я при каждой встрече хотел прижать к ближайшей стене, а потом будь что будет. Эта Эльза вызывала желание закутать ее в плед и укачивать как ребенка. А меня такие извращения категорически не устраивали. Как там она говорила, женщина терпеть не может других женщин, которые успешные, красивые, сексуальные и далее по списку. Может, это ее растормошит? Ну, как знаешь, я демонстративно пожал плечами. Тогда я скажу Андре, что мы едем с ней вдвоем. андрей Керн едет с тобой. На мгновение мне показалось, что в глубине ее голубых глаз промелькнула синяя искра. Но приглядевшись, я решил, что это всего лишь игра света. Или игра моего больного воображения. андрей мой адвокат. Естественно, она едет со мной для утрясания некоторых моментов. Вот сейчас мы попьем кофе и сразу же поедем. Чего я никак не ожидал так это того, что Эльза очень внимательно начнет меня осматривать с головы до ног, задержав взгляд на темно-синей шелковой рубашке, брюках и дорогом ремне, на котором была металлическая вставка со скромной гравировкой, располагающаяся почему-то сзади. Но это для меня было странно, а вот здесь это была классика. Практически деловой костюм. Пиджак накинуть и можно в совет переться. А я-то думала, для кого ты, наверное, впервые на моей памяти... Прилично оделся. В голосе Эльзы примелькнули ядовитые нотки, и надо сказать, что мне это понравилось, хоть и вызвало некоторое недоумение. А понравилось. Так я за собой склонность к легкому БДСМ подозревал. Знаешь, Сава, я что-то тоже кофе захотела. Ты же не будешь возражать, если я вам компанию составлю. Нет, конечно, нет. Я улыбнулся и сделал приглашающий жест рукой. Прошу. Надо ли говорить, что кофе я так и не попил? Денис притащил два комплекта посуды. Два, черт его дери. Хотя он всегда чрезвычайно скрупулезно относится ко всем просьбам. Потому что приказать ему нельзя было априори. Если сказали, что нужно принести кофе, не сообразив, что нужно сообщить точное количество персон, на которых этот самый кофе рассчитан, то он сам посчитал количество лиц и для тех, кого, видимо, считает более достойными, притащил ровно столько приборов и вкусняшек, сколько требовалось. И не конфеткой больше. Хорошо еще, что девушки только холодно поздоровались друг с другом и больше не вступали в разговор. Что-то между ними точно произошло. Но что? андрея несколько старше, что с ней могла не поделить Эльза? Этот странный ланч, во время которого я сидел между двумя прекрасными дамами и мечтал оказаться в другом месте, потому что между ними только что искренне летели – Длился по моим прикидкам целую вечность. Не я один вздохнул с облегчением, когда он наконец-то закончился. Денис унес посуду, а Эльза осталась сидеть рядом со мной, чуть сбоку и сзади, как бы перемещаясь в тень моего кресла. Примеряешь положение жены главы клана? Ну-ну. Андрей положила передо мной пакет документов, а Эльза у меня за спиной прошипела что-то весьма неблагозвучное. Данная информация касается непосредственно главы клана поэтому без его разрешения я не могу озвучивать информацию, являющуюся адвокатской тайной в присутствии третьих лиц. Она выразительно на меня посмотрела и замолчала. Я даже сначала не сообразил, что она от меня хочет. «Да, конечно, можете говорить в присутствии Эльзы Бойнич», спохватился я, когда молчание слишком затянулось. Это становится очень интересным. Надо будет все же попытаться узнать более подробную историю их взаимоотношений. Я изучила положение магу-теха и пришла к выводу, что вам, Виталий Владимирович, лучше оставить его как основу для ваших будущих производств. У него есть все возможные решения на производимые исследования, что с вашими разрешениями на производство будет составлять прекрасную базу. Такой нет даже у Овчинниковых, которые являются лидерами на рынке маготехнологических штучек. К тому же положение магу весьма стабильное, и у него есть существенное накопление, которое можно использовать для оснащения производства. К тому же, если вы объявите себя его правоприемником, то вам достанутся и их долгосрочные контракты. Я подозреваю, что они были заключены исключительно для того, чтобы получать определенную прибыль на дальнейшие научные изыскания, но они не перестают от этого быть вполне прибыльными. Вот, к примеру, Андрей протянул мне одну из бумаг, в которую я только взглянул, предпочитая, чтобы она быстро мне все объяснила, а уже в детали я углублюсь вечером, когда все эти горы различных контрактов и договоров буду изучать перед сном. Производство магически чистого сургуча, который поставлялся на фабрику Любушкиных, они из него делают свои эксклюзивные пространственные запирающие печати. Я кивнул и отодвинул бумаги в сторону. Я, как это ни странно, думал о подобном, Поэтому это и попросил вас, Андре, оценить перспективы, и я рад, что они совпадают с моими предположениями. Встав из-за стола, я набрал номер на коме. Голограмма показала молодого мужчину, моего нового водителя: Сергей, подгони-ка в ходу лимузин, мы едем на квадраты. Эльза, ты не изменила своего решения? Я его тебе даже не озвучила. Эльза поднялась со своего места. Я с удовольствием составлю вам с Андре компанию. Только когда я вышел из дома, кутаясь в теплую куртку, до меня дошло, что в одиннадцатый квадрат Эльзу пускать нельзя, потому что в одном из обширных помещений производственного комплекса команда зачистки обнаружила два десятка капсул, к счастью, пустых. Из такого же я совсем недавно ее вытащил и теперь не знал, как Эльза на них отреагирует. Но что-то переигрывать было уже поздно, к тому же уберечь ее от подобного зрелища очень просто. Не ходить туда. Приняв такое простое, на первый взгляд, решение, я откинулся на сиденье и прикрыл глаза, надеясь немного подремать во время поездки.